«Не представляю себе, как могут драться безголовые солдаты», — усомнился Джуз. «Усердие все превозмогает». Um, «Не думаю. Однако попробую я еще раз уговорить страшило сдаться». Размахивая белым флагом, Урфин направился к стене. «Послушайте, ваше превосходительство, господин правитель». Последний раз предлагаю вам капитулировать. ли Капитулировать? Звонкое слово. А что, а что оно означает? А то, что вы должны сдаться. И тогда я обойдусь с вами милостиво. Вы станете моим заместителем. Послушайте, Урфин, спросил Страшила. Разве у ваших дуболомов...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 «Стада коров!» «Проклятый страшил! Он все предусмотрел!» простонал Джус. Филин слетел с дерева, сел Урфину на плечо и тихо сказал. «Он предусмотрел все, кроме измены». «Измены!» Вскрикнул Урфин. «Тише, повелитель! Видишь, вон того краснолицего толстяка!»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 и с тех пор Билан ненавидит соломенного человека и с радостью предаст его врагу. Урфин страшно обрадовался. «Твои сведения бесценны, мой дорогой Гуамоко Лато Кент! Этой же ночью лети в город, соблазни Билона, обещай, что он будет моим главным государственным распорядителем и что я, словом...»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 и не было никакой возможности предупредить друга. Фарамант и Дин Геор, заключенные в том же подвале, напрасно старались утешить бывшего правителя.